Глава четырнадцатая. Первый урок. Часть вторая. Вы боевая единица. Каждый из вас приходит в академию такого уровня с перечневыми знаний. Но я не требую сверх нормы. Покажите мне результат. Мы с вами уже успели за эти месяцы пройти нужный материал. Заключила Диана, но на этом не закончила. У вас наверняка может возникнуть вопрос. Лэр Лоуэлл. Нет, мистрис, никаких вопросов. пожал плечами парень. Но, Диана сбилась. Вы не проходили этот материал. Верно, профессор, улыбнулся Калека. Но вы попали в ряды студентов с опозданием, продолжила она. А значит, должны понимать риски. Это Академия Ангелов, а не то, где вы были раньше. Привыкайте. Фауст посмотрел мистрис Альс в глаза, увидел там насмешку и не выдержал. Если вы хотите на моём примере показать вашу значимость, я не против, мистрес, но не надо ссылать факт моего попадания в вашу академию. Я здесь не за красивые глаза, чётко сказал Фауст. "Даже так", Диана заложила руки за спину. "И где же вы учились, юноша? Позвольте спросить". Специально сделала акцент на возраст. Сразу понял Фауст. Спор уже привлёк многочисленные взгляды. Новичок пожалел, что ввязался в такой бессмысленный диспут. Академия Локвуд, мистрес Все затихли. Даже самый здравомыслящий в этом классе понимал, что Фауст молод для академии. Локвуд окончательно смешалась с Диана. Сколько же вам лет? Скоро исполнится 17. Поздравляю вас, Лэрлоуэл, видимо, красоту глаз вы замещаете чем-то не менее красивым. Диана вдруг поняла, как некорректно это прозвучало, учитывая шрам на лице Новенкова. Спасибо, мистерс. У меня очень красивый кончик носа, так говорят. Аудитория наполнилась смехом. Дианы сама посмеялась, но куда сдержаний. Пожалуй, наше знакомство с Лаэром состоялось, а сейчас мой помощник раздаст вам простейший кумулятивный бластер. Вы должны будете найти неисправности и устранить её. Для этого у вас будет всё необходимое. Кроме всего прочего, лаборант выкатил стол с набором станков, деталей и инструментов. И стаинственные двери, которые расположились параллельно входной. Выходили и выходили люди, всего 5 человек. Они передали каждому ученику по пистолету и небольшому набору для разборки. Как только поставите диагноз, проходите к главному столу. Производите ремонт. Диана поблагодарила проходящих в мастерскую лаборантов и села за стол, углубляясь в работу. Перед Фаустом оказался поднос с нужными инструментами и старый потёртый бластер. Широкое дуло, точнее два дула, совмещённые вертикально. Массивная ручка и приличный такой вес. Уже анализирую устройство, сообщил Реглус. Отлично, прошептал Фауст. Думай, думай, думай, раскачивался рядом с Фаустом Пухляш. Голова, ты знаешь, я знаю, думай, сказал. Ты меня раздражаешь. Заткнись, посоветовала девушка с выбритым виском. Ави, ты знаешь? гулко спросил Громила. Он старался сделать это как можно тише, но удавалось с трудом. Впрочем, остальные тоже тихо переговаривались, поэтому ничего противозаконного в этом не было. Очкастый сразу же приступил к разбору, не отвлекаясь на своих соседей. Смотри, он что-то знает, пробасил здоровяк. И мы знаем, дело-то. А ты чего пялишься? спросила девушка у Фауста. Тот вдруг понял, что действительно долго смотрит на неё. Молча отвернувшись, Колек стал больше внимания уделять первой задаче. Эвелин тоже приступила к ремонту, сетоя на всех, кто её сегодня бесит. Анализ завершён. Дефект спускового механизма. Большой износ. Спасибо. Перед Фаустом всплыла модель бластера, который тут же разделился на детали. Нужная подсветилась красным. Фауст точно знал её размеры, оставалось только произвести ремонт. В прошлом для подобного фокуса ему бы потребовалось действительно разобрать, ремонтируемое, найти в сети схему, вывести на линзу, провести осмотр, затем быстро пробежаться по тестам, чтобы выявить неисправность. Час минимум. Вот почему Диана дала такое занятие. 2 часа инженерии как раз хватит, чтобы произвести все манипуляции, если ты не полный кретин. А кретинов тут не было, судя по тому, как безропотно все начали работать. Фауст встал, взял поднос и направился к столу. "Алло?" с непонятной интонацией произнесла профессор Айс. Может, она была удивлена, а может, предвкушала провал. "С чем пожаловали? Готов произвести ремонт, но мне нужны детали. Так быстро?" коварно улыбнулась Диана. "У вас есть куча времени. Сколько вы потратили? 2 минуты? Да, что-то в этом роде. Не поторопились? Несколько?" Даже не знаю, как оценивать такой быстрый результат, если у вас получится выполнить задачу, объективно подсказал Фауст. Вы ставите оценку моим знаниям, а не моей скорости выполнения, вы должны это понимать. Мастер может произвести ремонт, затянув всего одно крепление, на что потратит 10 секунд, но возьмёт полную плату, ведь он до этого 10 лет этому учился. Вижу, вы сегодня в боевом настроении, протянула Диана. Альс не привыкла, чтобы студенты перечели ей Диану всегда заносило. По жизни, когда тебе слишком много дается, надо понимать, что ответственность не уменьшается. Самая быстрая, самая удачливая, умная, чрезвычайно умная в своем деле, но мудрость набирается не с опытом, а с возрастом. Вот главная причина. Диана часто ловила себя на мысли, что она ведется на поводу эмоций. Сколько ей? Двадцать восемь. А она уже преподаватель в академии ангелов, прошедшая столько боевых действий, сколько местным учителям и не снилось. Девчонка внутри неё бунтовала. Ей было сложно войти в ритм обычной жизни. Сержанские повадки так и лезли наружу. Солдатфонское поведение уже порядком надоело окружающим. Но гении просто так не рождаются. Для своей должности она подходила полностью. Вот и сейчас она прекрасно отдавала себя отчёт в том, что попросту решила провести проверку, прощупать новичка. С самого начала он показался ей каким-то спокойным. Он смотрел на неё как Как, как на равную? Это задело Диану куда сильнее, чем все остальное. Она не могла похвастаться большим состоянием, но даже самые богатые студенты были почтительны, ведь от этого зависели их оценки. В случае с новичком все пошло не так с самого начала. Закончил задание через две минуты. Он не хочет успокаиваться. Решение о зачислении прошло вчера, а вот уже сегодня Диана увидела причину шума. Парень подошёл к столу, совершенно не обращая на неё внимания. Поднял бластер и слегка покачал его в руке. Он что, примеряет вес? Может, ещё и прицел проверит, пронеслось в голове Дианы. Позёр. Но нет, до прицела не дошло. Новичок подержал бластер несколько секунд в руке и быстро разобрал. Не успела Диана и моргнуть, как бластер был разобран. Детали падали на поднос со стуком, отвлекая даже тех, кто ещё не наблюдал за выскочкой и был занят. Мгновение, а иначе и не описать. Быстрое, уверенное движение, и бластер рассыпался на детали. Если присмотреться, можно увидеть, что каждая лежит по отдельности. Но вот скорость, она была большой, очень большой. Лоуэл вытащил спусковой механизм. Диана попыталась скрыть злорадную улыбку. Вот ты попался, Трансов в выпендрёжник. Спускового механизма среди деталей не было. Диана была удивлена, что поломка именно в этом. Спусковой механизм у данной модели ломается крайне редко, шанс сравним с шансом брака. Новичок не растерялся, он окинул стол взглядом, вычленил небольшую стёршуюся пластину и прикинул её размер, внимательно осмотрев. Диана даже замерла, стараясь не упускать ничего из виду. Лоуэлл запустил резак и взялся со стола один из инструментов маленький гаечный ключ. Легким движением парень срезал небольшой кусочек с ручки, затем взял сам ключ и зашлифовал срез, а слегка походивший инструмент отправил назад. Взяв длинные щипцы, парень стал выпиливать из кусочка стали нужную деталь размерами не больше ногтя. Работа ювелирная. Если что-то не подойдет, хотя бы на пол миллиметра, это провал. Новичок уверенно задал форму, измерил деталь, снова подрезал в нужных местах, после чего вставил в пазл механизма, пару раз щёлкнул, проверяя работоспособность. Удовлетворённо хмыкнув, парень достал из кармана платок, разорвал на две части, свернул один кусок и макнул в маслёнку, после чего приступил к смазке и чистке. Обслуживание заняло ещё 3 минуты, после чего он собрал бластер не столь быстро, как разобрал, но очень грамотно. Проверил обойму, достал пару патронов, посмотрел их и вставил назад. Оружие отправлено на поднос. Я закончил. Ну, тогда я, пожалуй, посмотрю. Диана встала и направилась к столу, взяла бластер в руку и направила его в стену. Женщина была удивлена. Оружие отлично сидело в руке и выглядело так, будто сытый накормленный кот, ластилось и было готово к работе. Хорошо. Очень хорошо, произнесла Диана. Айс переместил прицел, направляя его на маленького трансформера в клетке. прозвучал выстрел. К сожалению, Диана сейчас потеряла несколько очков в глазах учеников. Она не попала. Она наоборот открыла клетку, после чего кот вылетел наружу, раскрывая крылья. Трансформер сразу же ринулся к первому ряду, даже не собираясь набирать высоту. Диана была в замешательстве, стрелять она не могла. Там были студенты. Тварь летала прямо над головами учеников. Фауст тоже не забытил о подобной дилемме. Он мягко выхватил из рук Альс бластеры и навел его Через секунду прозвучал второй выстрел прямо перед лицом одной из студенток, которая побледнела, но в целом держалась хорошо. Неженок тут не бывает, это боевая инженерия. Каждый после окончания учебы, а некоторые и в ее время встретятся с подобными монстрами. Очень хорошо, Лайр Лоуэлл, дрожащим голосом произнесла Диана. Спасибо. Вы можете садиться. У вас будет хорошая оценка. А можно забрать Трансформера? Фауст показал на дымящегося кота. "Да, конечно. Но зачем это вам?" "Просто хочу посмотреть поближе. Значит, цели исследовательские." "Очень хорошо, берите." Фауст благодарно кивнул и пошёл забирать своё приобретение. Кот был в ужасном состоянии. Наряд сделал приличную дыру в тушке, пробив его и здорово оплавив края. Зачем же Фауст его взял по понятным причинам? Ему было интересно исследовать новую форму. А также его попросил Регулус. Раз вы так быстро закончили задание, Лерлоуэлл, вы свободны. Думаю, у остальных работы достаточно. Не все так талантливы. Вся аудитория неприязненно посмотрела на Фауста, чего собственно и добивалась Диана, выстроив некий барьер между учениками и новеньким. Фауст очень не хотел повторения прошлой ситуации, когда он стал полноценным изгоем. Это могло бы случиться. Но парень был уже не столь наивен и беззубок, как раньше. Он уже завоевал некую симпатию за пикировки с вредной учительницей, но сейчас репутация начала таять, а Диана Альс стояла с огнём в этом. "Что вы, мистер Рисальс? Мне просто повезло", Диана сверкнула глазами, она думала, что он признал поражение. Просто задача оказалась простой, а я большой поклонник оружия и быстро понял, в чём дело. Умы и способности остальных были реабилитированы. Диана получила шпильку в свой адрес. Простите, на этот раз я выполнил задачу, то могу пойти и встретиться с деканом Оуеном. Фауст поспешил скрыться, выходя из аудитории. Держа на руках трансформатор, студент направился прямиком в лабораторию старика. Он ещё вчера хотел лично поблагодарить Мэтр за помощь в поступлении. Сейчас подвернулась просто невероятная возможность. Ко всему прочему, желудок сигнализировал о полном опустошении. Фолс так слегка тошнило, болела голова и ужасно хотелось спать. Вот и первое знакомство с алкоголем, грустно подумал новичок. Он не ожидал, что будут такие последствия, а ещё укоренился в том, что пить это вредно и слегка бесполезно. Почему же я вчера согласился? Если бы у него были воспоминания, возможно, он бы узнал больше, новы в голове пусто. Внутренний дворик был пустым по сравнению с первым посещением. Идя по нему, Фауст видел окна лабораторий, которые выходили наружу, где томились сотни студентов. Некоторые посматривали на гениального новичка с завистью, но основная масса внимательно слушала преподавателей. Попасть в Академию ангелов трудно, но ещё труднее тут удержаться. Если не заработаешь достаточно оценок, родителям придётся раскошелиться на пожертвования в фонд. Но что будет, когда деньги кончатся? Парень почему-то не сомневался, что обнаружит Дракевича в мастерской. На его любимом нулевом этаже по дороге мысли плавно переместились в сугубо материальное русло. Как поддерживать себя во время учебы, точнее, как платить за еду и одежду? Денег осталось не так много. Хорошо, что проект социальной сети был практически готов. Осталось только, как следует о нем заявить. Как и ожидалось, Оуэн был у себя. Правда, код в лифте сменили, поэтому пришлось потратить десяток минут, чтобы подобрать комбинацию. Может, профессор так намекает, что не хочет видеть подобных Фауста у себя? Постучав, студент дождался утвердительного ответа и вошёл. "А, это вы. Рад вас видеть, юноша. С чем пожаловали?" воскликнул старик, снова засевший над каким-то устройством. Оуэн работал, впрочем, как всегда. Старый декан был рад тому, что принятый вчера юноша заглянул. Сердце бывшего преподавателя радовалось, когда он видел, как расцветают подобные кадры. А в том, что Фауст расцветет, нет никаких сомнений. Это дело времени. Я пришел поблагодарить вас за то, что помогли. Улыбнулся Фауст. Это было очень неожиданно и очень, кстати, так уж и неожиданно. Хитро прищурился он, от чего лицо старика прорезали морщины. Выглядит, как хорошо продуманный план. Вам стоит знать, молодой человек, что моя доля участия в вашем поступлении не такая большая. Комиссия приняла отрицательное решение, как бы я ни старался. Но потом, после голосования, их мнение разительно изменилось. Не подскажете, с чем это связано? Фауст вздохнул. Хотел бы я этого не знать, горько произнёс он. Но, похоже, этому способствовали Лафае. Крупная организация, покачал головой Мэтр. Чем вы заслужили такую опятку? Парню не хотелось врать человеку, который помог. Ну, сделал все, что мог, по крайней мере, спас их наследника по дороге в столицу, после чего они, видимо, решили вернуть долг. И снова крупное везение, звучит как настоящая сказка, подцокал языком старик. А что у вас в руках? Это? Фалс совсем забыл про трансформера, мой трофей с первого занятия. Зачем же вы таскаете его с собой? Или у вас на родине так принято? Старик засмеялся. Нет, что вы. Просто решил, что интересно будет изучить внутренности настоящего робота. Это мой первый опыт. Кто от такого откажется? К сожалению, половина всех студентов с вашего потока, вздохнул декан. Здесь учатся не тому, чтобы понимать и разбираться в технологиях, а тому, как эффективнее убивать. Наследники многих корпораций, в основном младшие, не претендующие на управление, часто обучаются, чтобы получить своё у фронтира. Я всегда думал, что им не зачем это делать. Вы ошиблись, заключил профессор. Он снял рабочие очки и потёр глаза. Так повелось, что территория континента не такая большая. Трансформеры и паны не занимают множество земель. В больших городах всё давно поделено корпорациями и их властью, а вот маленькие города, разбросанные у границы, они представляют ценность. Всегда можно отбить несколько городов, захватить больше ресурсов, в конце концов получить повышение и осесть в совете мегаполиса. Не смотрел на это под таким углом, признался Фауст. А знаете, я давно не завтракал, как вам такая идея? Составить мне компанию. Послушайте, бырыжание старика с удовольствием